Глава 21. Я это. замялась Ленка, тиская в руках швейцарскую безделушку, за которую можно было купить пол их деревни или всю, если без бытовой техники. Я тут. протянула она часы Ивану, который, как ему казалось, понял, что его любовь хотела ему сказать. Но помалкивал, чтобы не выдать себя. «В общем, ты когда появился?» — снова начала Ленка. «Хозяева!» — раздался резкий окрик от дверей. «Иван!» В дверях появился взволнованный Никитич. Брови его сошлись неровным домиком над переносицей, глаза взбудораженно блестели. Кончик носа дергался, как у ищейки, и даже съехавшая набок шапка — выражала крайнюю степень беспокойства и нетерпения. «Вань!» — на пару слов! — кивнул на дверь Соколовский. Обернулся к Ленке. «Прости, мать!» — приложил ладонь к горлу. «Во как надо!» Иван округлил глаза, дернулся. «Я сейчас!» — чмокнул Ленку в лоб уже привычным жестом. «Ну что, нарыл чего?» тихо спросил Андрея во дворе. «Ага», — утвердительно кивнул тот. «Пошли». Соколовский быстрым шагом направился к своему дому. Его захватил охотничий азарт. Казалось, след взят, и любое промедление сейчас смерти подобно. «Мари», — нежно приобнял он жену, посмотрев на неё щенячьим взором. «Там Ленка тебя звала». «Конспираторы!» — пренебрежительно фыркнула деревенская знахарка, которая совершенно точно знала, что Ленка звать ее не могла. Она, наоборот, выпроводила Марию, чтобы с Иваном поговорить наедине. Но раз Андрей сюда ее найдёныша притащил, то не майора ничего не оставалось, как накинуть свою шубку, вступить в валенки. «Я бульон вариться поставила. Смотри, чтоб не убёг!» Бросила она уже от дверей. Так. Соколовский едва дождался, пока за женой закрылась дверь. Распахнул ноутбук. «Смотри», — шмыгнул он носом. На байку о бомже с родимым пятном среагировал вот этот, вот этот и вот этот кадр. На мониторе перед Иваном замелькали фотографии скрытой камерой из курилки. «Значит...» Этот числится маркетологом в ООО «Вальтер». Никитич ткнул пальцем в фото. Этот работает курьером в ИП «Смирнов». Этот? Он называл имена, фирмы, должности. Иван щурился, явно пытаясь найти хоть какую-то связь, но каждый раз отрицательно мотал головой. А вот этот? Соколовский, наконец, открыл свою конфетку. А вот этот, сразу после разговора о бомже, поехал на доклад. Его глаза блеснули. В здание за ним зайти не смогли, но... Перед Иваном развернулся список фирм с именами генеральных директоров. Иван Юрий нетерпеливо подвинул к себе монитор. Впился в него взглядом так... Будто за буквами могла прятаться какая-то загадка. Я ни с кем из них не работаю, Андрюх, поморщился он. Вот Феникс. Они пытались стать у нас на суп подряд. Я помню, но что-то все время пролетали мимо тендера. Иван покрутил головой. Не знаю я их. Ни что за фирмы, ни что за люди. Ну, -у -у, разочарованно протянул Никитич. «Ну давай интернет спросим, что за люди?» Пальцы Соколовского удивительно быстро забегали по клавиатуре, вбивая имена и фамилии в окна поиска страниц с уставными данными, поиск штрафов, кредитов, задолженностей и... Как последний шанс, светская хроника. «Может, ты хоть лица их узнаешь?» подвинул майор Ивану Ноут с открытой страницей известного таблоида. — Вот, смотри, какой-то благотворительный ужин. Он уже занес руку, чтобы запустить слайд-шоу, но... — Стоп! — аж выкрикнул Иван. — А когда этот ужин был? — Да вот, — пожал плечами Андрей. — Перед Новым годом. Ты уже у нас тут отогревался. — Ты на него посмотри, — стиснув зубы, проговорил Иван, глядя на одну из фотографий на скулах у него заиграли желваки взгляд стал жестким в голосе появились стальные нотки как стоит то во фраке когда я где то в лесу замерзаю андрей хотел было пошутить про замерзаю но проследил за взглядом ивана и промолчал это же твой ага кивнул иван мой мужчина прищурившись листал фотографии, на которых был отмечен нужный ему персонаж. Опа! А это рядом с ним. Он не договорил, но чувствовалось, что увиденное его поразило, причем неприятно. Нет, ты только подумай, а? А что, раньше такого не было? аккуратно спросил майор. Да даже близко не подходил, зло фыркнул Иван. Так, Соколовский шмыгнул носом. «Вань, а что, если мы этих молодчиков допросим?» «Аккуратненько». «Каких?» — непонимающе дернулся Иван. «Ну, тех, что с тобой в машине были». «А они что, на свободе?» — ошалело вскинул брови тот, кого явно уже считали безвременно ушедшим. «Отдел отстранены, а так даже не уволены», — скривился Никитич. — Красиво девки пляшут! — широко раскрыл глаза Иван. — Слушай, да, поговорите. С пристрастием. В конце концов, там вон Ленка с часами ко мне пришла. Похоже, пора заканчивать эту комедию. Отмахнулся он, шумно выдохнул, потёр руками лицо. — Лишь бы ты закончил первым, а не за тебя, — с очень серьезным видом проговорил Никитич. «Да», — стиснул зубы Иван. «Андрюх, подбери-ка мне охрану. И Ленке». «Да, и к своему дому поставь», — обернулся на товарища. «За мой счет, конечно». «Есть», — привычно кивнул Соколовский. «Там это...» И тут на плите зашипел бульон. «А, блин!» — подскочил майор. Убьет же!» «Хуже», — засмеялся Иван, — «заставит плиту мыть». «Да елки! Андрей убавил огонь, попытался собрать что-то вокруг кастрюли тряпочкой. «Ладно, расклад поняли. Сейчас я Саньке позвоню и пошли к бабонькам. А то и так полдня где-то катались». Он бросил на Ивана загадочный взгляд. «Ленка, кстати, тебе не признавалась, зачем в город ездила?» не мотнул головой Иван. «Ох, блин!» — тряхнул головой Андрей. «И моя не колется». «Да Рождество ж на носу!» — хмыкнул Иван. «Небось, сюрприз придумали». «Вот не хочу я сейчас никаких сюрпризов!» Нервно огрызнулся майор, убавил на конфорке огонь до минимума подхватил телефон, чтобы позвонить своему помощнику. «Пошли, я жену свою от вас заберу. Пусть лучше дома, без сюрпризов», — оглянулся на плиту. «Буду нести заслуженное наказание за сбежавший бульон». «Какие у вас интересные игры!» — захохотал Иван, за что тут же получил тычок в бок от Соколовского. «Алло, Сань!» Майор позвонил помощнику, выходя. «Сань, помнишь, парней, я тебе ориентировки показывал?» «Ага, чибиса охраняли. Сань, найди их тихонечко. Свози их куда-нибудь на прогулочку. внесильно сильно светлый лес. Мне до конца додавливать не надо. Что скажут, то и скажут. Мне интереснее, как они себя поведут». Не спеша рассуждал майор, подходя к Ленкиному дому. «Ты ж понимаешь, там...» И тут тон его резко переменился. «Твою мать!» «Нет», — выдохнул Иван. «Только не это!» Телефон неотключенным полетел в карман, а Соколовский вместе с Иваном, проваливаясь в сугробы, рванули напрямую к дому Ленки. У ее ворот, поражая всю деревню своей наглостью и неуместностью, Стояли два чёрных внедорожника.